А теперь поговорим серьезно. Во-первых, ты, царский сплетник, на меня зла не держи. Ты, парень молодой и горячий. Знаю, сейчас, как на ноги встанешь, сразу начнешь разборки чинить. Так вот, имей в виду, мои люди, к тому, что в этих термах заморских произошло, они причастны. Охренеть. Ты же мне только что жизнь спас. чтобы света вытащил? С какого рожна я на тебя теперь грешить -те буду? Будешь, безнадежно махнул рукой бессмертный злодей. Как твоя порвати тебе в очередной раз придет да объяснит, что к чему, сразу грешить будешь. И что она мне должна будет объяснить? Насторожился Виталий, что ты и без меня бы на ноги встал. Ну, но ты ж под ее защитой находишься. А я, хитрюга, чтобы к тебе в доверие войти, просто ускорил процесс. Ну, собственно говоря, я это и сделал, — почесал подбородок Кощей. Но ты, главное, запомни, не я, не мои люди. «В этом непотребствии не замешаны. Нам, понимаешь, совсем ни к чему то, что на Русь собирается спустить». «Инквизицию!» — задумчиво произнес Виталий. М -м, а у Янки губа не дура. Умного мальчика себе присмотрела. Но выздоравливай». «Поднялся со стула Кощей?» М -м, «Да». То, о чем мы с тобой на последней стрелке договаривались, все в силе. Веришь? Верю, невольно рассмеялся юноша. Но проверю. Царскому сплетнику вдруг так сильно захотелось спать, что глаза его закрылись раньше, чем дверь за кощеем. И опять Виталий разбудил шум и гвалт, поднятый в гриднице. Только на этот раз бушевала одна янка, защищая покой постояльца. «Не пущу! Ему сил набираться надо! Лучше по-хорошему ходи! Я не посмотрю, что ты царь, как дам ухватом!» Стрельцы и остальная команда Виталия на этот раз либо отсутствовала, либо дипломатично молчала, не рискуя выступать против державного. «Племяшка, да ты что, с ума сошла?» Услышал юноша ласковый голос Василисы Прекрасной. «Вот это номер!» — мысленно ахнул юноша. «Моя хозяйка не только с Кащеем, но еще и с самим царем оказываться в родстве». «Яночка, но я же типа поблагодарить его пришел» лебезил перед лекаркой Гордон, за то, что детишек моих без отца не оставил, ну и еще пару слов сказать, и все. Кощей велел никого к нему не пускать. Уперлась девица. — Что? — возмутился Гордон. — Твой царь-батюшка для тебя выходит уже не указ. Кощей авторитетный царя получается. Нет, Василиса, ты как хочешь, но я ее выпарю. Распустилась девчонка. Нет, донесся до царского сплетника смеющийся голос Василисы. Боюсь, ремешком ее воспитывать уже поздно. Ты лучше ж их спроси на свадьбу пригласят. Что? Опять дружно завопили Янка и Виталий. На этот раз. Голос царского сплетника звучал громко и звонко. Он отоспался и чувствовал себя бодрым и абсолютно здоровым. А еще он ощущал зверский голод. «О, проснулся!» — обрадовался царь. Ее сапоги загромыхали по лестнице. Гордон стремительным шагом вошел в опочивальню. «Слышь, Алексеич!» «Ты на моих людей зла не держи!» «Что?» — опять яхнул пораженный юноша. «Ну, Кощей с Доном понятно, но царя батюшки он такого финта не ожидал!» «Зла, говорю, на моих людей не держи!» — повторил Гордон. «А почему я на них должен злиться?» — помотал головой царский сплетник, пытаясь понять, о чем речь. Ну, я бы на твоем месте на них обиделся, пояснил царь. Это они бездельники заговор прошляпили. А тебе за них пришлось свою горуть под меч подставлять. А я уже весь разбойный приказ разогнал. Ух и я им задал. Показал царю Виталию разбитые костяшки пальцев. Тьфу ты! А я уж было подумал. Виталий спрыгнул с постели и начал быстро одеваться на глазах изумленного царя. «Да ты никак уже оздоровел!» «Ага!» — Кощей чуток подсобил. Живой и водой сбрызнул. «Знаешь, а насчет разбойного приказа ты, царь-батюшка, по-моему, погорячился. У него другие функции. Их дело обычных уголовников ловить» а раскрытием заговоров должна специальная служба заниматься. Ну, что-то типа тайной канцелярии или службы государственной безопасности». «А у меня такой нет», — почесал затылок Гордон. «Ну и зря». «Во! Ты я и возглавишь», — засенила царя. Не, мое дело газета. Пока ее на ноги не поставлю...» — Слушай, царь, давай о делах потом, а? Жрать хочется, сил нет. Гордон распахнул дверь и зарал во всю мощь своих легких. — Янка, ты что ж, своего постоять со голодом маришь А ну, быстро накрывай на стол! Виталий с умиленью смотрел на державного и ловил себя на мысли о том, что его совсем не тянет обратно в Рамадановск, И он даже не представляет, как сможет жить в нем без жучка, без васьки, а уж тем более без янки. Но он чувствовал, что теперь это его дом. Надо только в этом доме порядок навести, царя батюшку от болезни Плюшкина вылечить, криминальных авторитетов на место поставить. Хозяина Дона Хуана найти, да и выпуск газеты в конце концов наладить. Обещал же. А то Гордон и впрямь на Бриттов войной пойдет, с него станется. Короче, дел впереди много. Вот погулять с царем батюшкой немножко, и сразу за них возьмется. И пусть кто-нибудь распорядится, чтобы бочку на вина сюда подкатили. — добавил Гордон. — А боярскую дома в шею заседание сегодня не будет, да и завтра тоже. Передайте, что царь-батюшка с царским сплетиком гулять и завалит Виталий тяжко вздохнул, сообразив, что не сегодня, не завтра, а, скорее всего, и послезавтра, за дела ему взяться не удастся.